Рульф поблагодарил, забрал молоко, но прежде чем уйти, пожал Гермесу руку. «Черт возьми, в кого он тут постепенно превратился? В смутьяна или, чего доброго, в оппортуниста?» У здешних, разумеется, тоже есть сынки и дочки, которые учатся в университетах и приезжают на выходные погостить в дешевых студенческих автомобильчиках, одетые по молодежной моде, в церковь не ногой, левацкая бравада, сексуальная революция и прочее. Иногда заходили и к ним, пробовали выступать, разглагольствовали а Мао. к нему относились с известным почтением, все-таки в каталажке сидел. Но ему их подобострастие не нравилось, ничего почетного, а тем более приятного, он лично в каталашке не находит. А Катарина, своим чистым сердцем коммунистки, сразу учуяла фальш. Слишком уж откровенно и, скорее, на показ, чем всерьез, рассуждали они о сексе. Слишком явно, да и грубо норовили втереться, а потом вдруг сгинули все разом. Может, струхнули, все-таки опасное знакомство? Ведь уже год-два как общение с ними считается предосудительным, и в итоге остался только один паренек, сын крестьянина Шмергина, которого самоубийство брата сначала потрясло, а потом навело на размышления. Этот приходил, говорил о Кубе, хотел выучить испанский, И они нашли ему чилику Долорес, которая с ним занимается. Он и теперь иногда заходит, этот Генрих Шмерген. Сидит тихонько у печки, курит сигареты-самокрутки, улыбается, молчит, но не уходит. Даже когда появляются их старые друзья, верно испытанные друзья, ожесточенные, безработные и подзапретные. И вспыхивает дискуссия о различиях между надзором и охраной. И бывает до смерти обидно слышать в их голосах, пусть тихо, пусть полутоном, легкую снисходительность. Вопреки всему, несмотря на каталажку и надзор, его по-прежнему числят в привилегированных. Для него это прямо нож острый. Лучше бы уж били стекла, ведь в конечном счете дело не только в его происхождении. Это касалось еще и Вероники и Беверло которых они всецело и с негодованием осуждали. Но все равно каким-то боком причисляли к аристократии, а он как-никак бывший муж Вероники, бывший друг Беверло. Вот и слышны в их голосах, почти неуловимо, но слышны, нотки сомнения, словно они принимают его не совсем всерьез. Нечто в этом роде чувствуется и у Хольцпуке, руководителя мероприятий, который надеется почерпнуть у него гораздо больше, чем он способен дать. Недоуменно покачивая головой, тот ищет мотивы и не находит. Распрашивает его о предполагаемых мотивах, все еще уповает на психологию и все бестолку, все впустую. Никто и никогда не ущемлял, Генриха Беверло. Ни одна душа не делала и не причинила ему зла. Напротив, его всячески поощряли и хвалили. С ним все носились, еще бы, такой даровитый, такой невероятно способный юноша из народа, можно считать сын рабочего». Отец ведь начинал простым почтовиком, вручную на тележке развозил по домам посылки, так что, конечно, рабочий, кто же еще? Это потом тяжкими и упорными трудами он выбился в служащие и чиновником ушел на пенсию. Но в ту пору Генриха еще можно было, не особенно даже кривя душой, подавать как рабочего паренька» одаренный почти с проблесками гениальности, к тому же и с чувством юмора, симпатичный, христианское воспитание, гуманитарное образование. Словом, еще бы чуть-чуть, видимо, этому чуть-чуть, помешала лишь наивная убежденность Сабины, что в брак нужно вступать непременно девственницей, и он бы стал его Шурином. А на месте Вероники сейчас была бы сабина и точно так же сидела бы с ним где нибудь где же где в глуши храня ему верность проклятую верность до гроба и до безумия о это убийственная непостижимая логика мифа которую он тщетно снова и снова пытается объяснить себе и Хольцпуке, когда они об этом беседуют он вспоминал нью йорк и их нью-йоркские разговоры, и тот дурман, дурман ужаса, который обуял Генриха, когда он открыл для себя международный континент денег. Эти моря, которые никому не дано пересечь, эти горные твердыни, которые никому не дано покорить, эту безмерность, да, где-то там брежжил в жизни, Генриха поворотный миг, когда он узрел своего врага и, как копье, нацелил на него свой разум. То была не зависть, вовсе нет. С тем же успехом можно считать, что святой Георгий Победоносец или Зигфрид бились с драконом из зависти. Да, если уж искать мотивы, то, пожалуй, стоит поразмышлять о небелунгах. Это куда ближе к истине, чем разглагольствование о зависти, злобе, ненависти и дурацкая болтовня об обидах. Став банкиром или биржевым дельцом, Генрих наверняка заработал бы денег куда больше, чем могло ему понадобиться. И, наверное, в этом-то все и дело. Он узрел эту пузырчатую и пупырчтую, бухнущую, как на дрожжах, безмерность, которая никому не нужна, существует вне всякой пользы, только из себя и ради себя сама себя покрывает и плодит в мерзком кровосмесительском самозачатии, он узрел многоглавую гидру и пошел отсекать головы, Он и отца, конечно, не пощадит, так что вы уж его поберегите. Понимаете, словом «капитализм» это уже не исчерпывается, это нечто большее, это миф. И тут не помогут воспоминания о юношеских чувствах, благодарность, совместные прогулки, танцы, споры, игры, веселые праздники в саду. А после отца, если уж он Хольцпуке хочет знать, наиболее вероятная жертва — Сабина, ибо она и есть та прекрасная царевна, которую он, Беверло, должен вырвать из когтей дракона. Самому Фишеру, как он полагает, ничего не грозит. Его они, по всей вероятности, держат просто за дешевого пижона и не удостоят ни покушения, ни похищения. Но ребенка, кит, они, конечно, тоже похитят, однако только с одной целью — чтобы не причинить боль Сабине. «Да-да, вы не ослышались. Чтобы не причинить ей боль. Они ведь ее любят, и он, и Вероника, моя бывшая жена. Разумеется, я не вправе давать вам советы, да и не могу поручиться, что все мои советы и прогнозы верны». Я просто пытаюсь нащупать мотивы, не более того. Я, кстати, почти уверен, что, сняв наблюдение с моих друзей, вы только избавите себя от ненужных хлопот. А с вас? Объективно говоря, учитывая, что у нас есть телефон и, следовательно, возможен контакт, я бы не снимал... Я продолжил бы наблюдение за мной, во всяком случае, но не за Катариной. Моя жена никогда, понимаете, никогда не пустится в такую авантюру. Она не поедет, нет. А вы? По всей вероятности, причем вероятность граничит с полной уверенностью, тоже нет. Но заметьте, я сказал «граничит» с уверенностью. Может, эта граница всего лишь тонюсенькая линия, но все равно что-то остается, какая-то мелочь, которая не позволяет мне за себя поручиться. Хольцпуки вздохнул, потом сказал, «Жаль, что вас нельзя залучить к нам на работу». Впрочем, он усмехнулся, «Вас, наверное, и не допустят, а?» «Если ваше вопросительное «а» относится к возможности залучить меня в полицию, то ответом будет «нет». А допустят меня или не допустят, это уж не мне судить, скорее всего, нет. Ведь полиция защищает не только то, что действительно нуждается в защите, она защищает и дракона, которого я пытался вам живописать. Так что лучше уж продолжайте за мной следить, так даже проще. Но, если возможно, избавьте от этого мою жену. «Мы обязаны держать под наблюдением или, если угодно, охранять вашу жену. Она объект потенциальных контактов, да вы и сами знаете. И вашего сына мы обязаны охранять». «Любопытно, вы говорите «деньги», а не «капитализм». «Я-то говорю «капитализм», а вот они, да, деньги». «А ваша первая жена?» «Она социалистка». Думаю, она бы с радостью хоть сейчас все это бросила, но у нее есть одно ужасное свойство, как, впрочем, и у моей сестры, госпожи Фишер. Верность. Верность до гроба? Возможно. Только вот до чьего гроба? На это он не знал, что ответить. Замялся, потом сказал. У нее ведь ребенок, и ей грозит пожизненное. «Еще одно. Вам обязательно было нужно и второго сына называть Хольгером». «Хольгер — красивое, древнее, благородное, нордическое имя. Моего первого сына зовут Хольгер Тольм. Второго — Хольгер Шротер. «А что, разве законом запрещено иметь двух сыновей по имени Хольгер?» «Нет, нет». Вот разве что ссылка на происхождение имени. Я, кстати, тоже считаю его красивым. Ну, как бы это сказать, немножко не на уровне нашего разговора. Нет, законом не запрещено давать сыновьям одно имя, особенно если у них разные фамилии. Люблю с вами поболтать. С вашей помощью я каждый раз хоть немножечко приближаюсь к сути этого проклятого дела, которое, я знаю, вы проклинаете не меньше меня. Только вот хотелось бы узнать, я не собираюсь ловить вас на слове, вы действительно готовы поручиться и за ваших друзей, и за их жен, подруг, я имею в виду тех, кому вы ходите, которые ходят к вам, Я готов поручиться, что их теоретические воззрения и практические поступки ни на йоту не приблизят вас к тем, кого вы ищете и преследуете. Я готов поручиться, что ни один из них даже мысленно ни разу не обозвал полицейского легалом. Ну, вообще поручиться. Вот вы за кого-нибудь поручитесь вообще хотя бы за любого из ваших подчиненных, что он не свихнется, не выйдет из себя, ведь при их работе это вполне простительно. И потом, не забывайте, мои друзья, их жены и подруги, да и сам я и моя жена, мы бы с удовольствием работали учителями, слесарями. Я вот банковское дело хорошо знаю. Нет, правда. А наша подруга Клара замечательная учительница, таких поискать. Я не из ведомства по охране Конституции и не из Министерства по делам культов. Да, знаю. И вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас упрекать. Но сами подумайте, во что превращается человек, которому запрещено заниматься своим делом? Мы же не можем вечно помидоры выращивать. Может, у вас есть какие-нибудь просьбы, которые я в состоянии выполнить? «Мой сын, Хольгер-старший, вам хоть что-нибудь о нем известно?» «Не больше того, что ваша бывшая жена иногда сообщает по телефону вашей сестре. «А если бы вы узнали больше?» «Я бы вам не сказал, не могу, не имею права, и вы прекрасно знаете, что не скажу. Не только по вполне понятным служебным соображениям, но и просто ради вашего сына, да и ради вас». Мы надеемся на телефон, как и вы. Позвольте мне еще один вопрос. Сугубо абстрактный, теоретический, если угодно. Даже логистический. Будь вы на их месте, сообразуясь, так сказать, с их логистикой, какое транспортное средство вы бы избрали, если бы надумали пожаловать в наши края? Что ж, самолет, машину... Поезд я бы сразу отбросил. Остается одно, велосипед само напрашивается, да и логично, но медленно. А почему не мотоцикл? Слишком много мороки. Ну, а медленно что из того? Это ведь вопрос планирования, подготовки, если угодно, только вопрос начала операции. Вы, конечно, спросите, почему тогда не пешком? Отвечу, чтобы не бросаться в глаза. Одинокий пешеход слишком заметен, на него обращают внимание. Водители думают, что он будет голосовать, в общем, рискованно. А на велосипеде и модно, и ни от кого не зависишь. Словом, я выбираю велосипед. И позвольте вам еще кое-что напомнить. Считать Беверло научился в банке. Баллистику изучал в армии. Он ведь в артиллерии служил так и вы. Да, мы были вместе, и в армии тоже. Это Герберт, мой брат, уклонился. Иногда он ездил к Цельгерам помочь матери Веронике с огородом, полол сорняки, кусты обрезал, помогал собирать урожай, яблоки, груши, сливы, малину и смородину, картошку копал, И когда они вместе работали в дальнем углу сада, жгли картофельную ботву или еще что-нибудь делали, она подходила к нему вплотную и шепотом спрашивала, «Ну что, ничего не слыхать?» И он рассказывал все, что слышал от матери Сабины, от Герберта. «Мария, царица небесная!» и все остальное, и что с Хольгером все в порядке. Она совсем сдала милая Паула Цельгер, которую он по привычке зовет мамой. Стала тихой, робкой, трясется, выглядит много старше своих лет. А ведь ей пятьдесят пять, не больше. Но Вероника у нее единственная дочь. Несколько раз она попалась на удочку газетчиков, и телевизионщиков, наговорила что-то о преступности банков и трусости церкви, с тех пор больше почти никого на порог не пускает. Цельгер оставил свою практику, какие-то гады побили камнями его эмулированную табличку, а новую он заказывать не стал. Как-никак, он тридцать лет честно проработал врачом здесь, в Хетцеграте. Пора бы им было его узнать и сообразить, что он не позволит бить камнями свою вывеску и писать на стенах всякие политические пакости. Ковыляя, он выходил в сад с тростью, с трубкой в зубах, бурчал. «Кто будет есть все твои варенье, Паула? Кто будет есть всю твою картошку? Беженцев нет, кому ты это раздашь?» «Знаешь, Рольф...» Если бы она знала, где Вероника, обязательно бы послала ей малинового варенье. И послала бы, и мальчику, и даже этому Генриху тоже послала бы. В тюрьмах вон и то кормят, и варенье дают, даже убийцам дают варенье. Послала бы, всем послала бы варенье. Потом был кофе с тортом. А если он приезжал с Хольгером, тому давали мелочное мороженое. Старик Цельгер посасывал свою трубочку, бурчал что-то под нос, не хотел и слышать о том, что время неприязни давно позади, что никто в Хетцеграте больше на него не сердится, но уж нет. «Теперь сержусь я!» и не перестану до конца дней. Плевал я на ихнее сострадание и на ихние обиды, на ихнее доверие или там недоверие. Среди ночи вставал, не спрашивал, что там, болячка или роды, все равно шел, никому не отказывал. И так тридцать лет, даже сразу после войны, когда ночью на улицу выходить было опасно. И вот за все за это... Тебе на старости лет бьют стекла, сшибают вывеску, пакостят стены, и никто, ни один не зашел, не извинился, слова доброго не сказал. А священник? Он здесь живет ровно столько же, сколько я, когда встречал меня на улице, не здоровался, а так деликатно отворачивался, просто отворачивался и шел в другую сторону. У, Боров трусливый! И нечего пугаться, Паула, да? Я назвал священника трусливым Боровым, он и есть Боров. Нет, детки, нет. И за что? только за то, что дочь от рук отбилась и по кривой дорожке пошла. А у самих-то свои уголовники, вон их сколько в этой мерзкой, вонючей католической дыре, и воры, и убийцы, и насильники, а уж про аборты, мошенничество и всякий блуд говорить нечего. Сколько их над своими же дочерьми, до да невестками надругались». Сколько отцов я по справке от каталашки? Скольких детей от колонии спас? Сколько? Иной раз, Рольф, мне самому хочется террористам заделаться, честное слово. Особенно, когда этого подлюгу священника вижу даже не поздоровался, представляешь? А ведь первый... «Самый первый должен был к нам прийти». Он достал фотоальбом и показал фотографию Вероники после первого причастия. Милая, прелестная девчушка вся в белом, со свечкой в руке и цветком в волосах. Рядом с ней, за кофейным столиком, священник тянет ложку к вазе со сливками. Вон он, видишь, лыбится, сливки твои хлебает. Ну что за люди! Что у нас, чума? Да даже если бы и чума! Нет, теперь пусть у него прямая кишка хоть до земли вывалится. Он и таблетки у меня не получит. Знаешь, Рольф, если бы не твоя мать, мы ведь подохли бы с голоду. На черный день я никогда не откладывал, у меня вот только и есть что, дом, да закладные на него. Нет, ей, если б мог, я бы ей не только варенье посылал. Если дочка по кривой дорожке пошла, что ж, выходит, мы неприкасаемые? Ну да ладно. А скольким из них я после войны их эсэсовские наколки вырезал? Если бы не твоя мать, да, от нее все приму. И от твоего отца приму, не побрезгую. На обратном пути он, случалось, заворачивал к старику Беверло. Тот открывал недоверчиво, без слов, молча поднимался вместе с ним в мансарду крошечного домика, в комнату, которая когда-то служила Генриху и кабинетом, и спальней. Они называли ее «карцером». Девять квадратных метров скошенные стены, два окна люка на крышу, Старик с издевательской ухмылкой обводил взглядом книжные полки. Томас Мор, Томас Аквинас, Фома Аквинский, Томас Манн, сколько ни есть Томасов, все тут. Чертежные линейки, папки, бумага, ручки, карандаши, все в безупречном порядке, на складном столе пюпитре, что привинчен к спинке кровати в изножьем. Даже ластик на прежнем месте, а в прозрачной пластмассовой точилке для карандашей еще остались шелушистые стружки, початая пачка сигарет, окурок в пепельнице, на стене университетский диплом в рамочке Распятие Мадонна Рафаэля, жутковатый набор реликвий, в котором нашлось место даже для лейтенантских погон. Он ведь в артиллерии кое-чего добился, Генрих-то. Он у них по баллистике лучшим был, его в генеральный штаб хотели брать. Он даже позволил себе помочь, когда они спускались по лестнице, этот желчный высохший старик, а на прощание уже в дверях добавил. Он всегда говорил, мир еще обо мне услышит, вот и услышал. Ну, а поскольку это было почти совсем по пути рукой подать, он в таких случаях заезжал в Тольмсховен вместе с сыном, минуя охрану, поднимался к родителям, которые всякий раз чуть с ума не сходили, чуть не плакали от радости. Дед сразу хватал внука за руку, тащил гулять по коридорам или на балкон. Он обожает водить детей за руку, его старик. Король помнит свою детскую ручонку в руке отца, когда они бродили по полям вокруг Иффенховена. Тот неизменно вел двух детей за ручку, был наверху блаженство, заставлял их меняться, вел по очереди его и Герберта, Герберта и Сабину, а позже и Веронику. Вот только он не помнит, сколько лет было Генриху Беверло. Когда тот появился у них в доме, был ли он еще в том возрасте, когда детей водят за ручку? Наверное, отцу ничего больше и не нужно от жизни, только детские руки и история искусств. Не нужен ему этот его листок, и уж тем более замок. Замок вообще не про его честь, слишком все шикарно из чужого плеча. Даже не выйдешь просто так, взяв внука за ручку, побродить по лесам и полям, и не выбросишь из головы злосчастный листок. И Кэте в замке не по себе, не постряпаешь, не закатаешь на зиму компота и солений вроде как неудобно, и вообще все, что в Айкельсхофе было естественно и просто, тут как-то не получается. Да, с замком своей мечты отец, похоже, дал маху. Было что-то бесконечно трогательное в суматошной радости, с какой его всякий раз встречали старики, в том, как Кэтэ тотчас же убегала в свою крохотную кухоньку готовить один из своих непревзойденных супов и печь пончики для внука. И все это с какой-то лихорадочной ревностью к большой кухне внизу, которую они оба называли «пленарной кухней». Отец радостно колготился рядом, то и дело вытаскивая из кармана сигареты и тут же засовывая их обратно. Какое счастье, что он никогда не рассказывает о войне, ни слова об этом, даже в связи со своей всем известной табачной травмой, не заводит разговоров про наше время, про свою бедную юность и голодные студенческие годы, только всякий раз боязливо спрашивает, не пригласит ли все-таки в гости родителей Катарины, они ведь рядом живут, здесь же, в деревне, слишком они оба застенчивые». И отец, и Кэта, и вовсе им не по душе жить, как Кэта выражается, в этих хоромах, но вот ведь живут. А Луизу Коммерц, мать Катарины, отец с детства знает, помнит маленькой девочкой, с которой они играли на дворе у Коммерцев, мяч, салки и все такое. А вот Хольгер... Любит бывать в замке, тут и страшный подвал со старинными ржавыми доспехами, и башня с бойницами, и беседки в саду, а в траве каменные ядра и тяжеленные стволы древних пушек. И все чаще слезы. Подозрительная влага в глазах отца, когда приходит время прощаться, а ведь до Хубрайхена восемнадцать километров, до Кёльна, где Герберт двадцать, и семнадцать до Блорра, где Сабина, и у Кэты тоже глаза на мокром месте.